Охранничек. Животных надо любить, и они ответят вам взаимностью. Некая семья решила обезопасить своё жильё старым надёжным способом завести собаку. И не просто собаку сторожа, а настоящего бойца-убийцу. Прикупили на рынке бультерьера, породу непотешную. Радословные все дела, наняли дрессировщика, Тот вышколил пса и заверил, что ни один вор не уйдёт из квартиры живым, в лучшем случае без руки. Хозяева таким обещанием обрадовались, успокоились и оставляли квартиру совершенно спокойно, будучи уверенными в неприступности жилья. Воров от одного вида милой собачки паралич хватит. И вот однажды воле счастливого проведения домошники всё же решили навестить хозяйскую квартиру, прикинув, что там есть чем поживиться. Подобрали ключ, отперли замок. Только зашли внутрь, как тут же на них бросился верный четвероногий страж, подпрыгнул и повис, но не на руке, как нормальная служебная собака, а на куртке одного из воров, сжав челюсти с давлением в 20 атмосфер. Повиса висит с чувством выполненного долга. Варюги от страха потеряли человеческий облик и дар речи, стоят и ждут, когда зверюга начнёт рвать их плоть на части. Проклинают тот час, когда встали на преступный путь, и молятся о спасении души, минуту молятся, вторую. А бультерьерка всё висит и висит, и рвать никого не торопится, подождали ещё немного. Результат тот же. Стоп. А не рано ли молимся? Кажется, мы нужны этой собачке, как медведю бахилы. Ей нужна куртка. Куртка осторожность снимается и вешается на крючок вместе с преданным сторожем. А дальше по плану: имущество в сумке, сумки в машину. Личные вещи из куртки вынимаются согласно пособию, как не стать жертвой преступления. Вечером хозяев ждал сюрприз. Пустые шкафы и чужая куртка с висящим на ней охранником. Долг свой он выполнил до конца. Разомкнул челюсти только увидев хозяев. Вывод. Никогда не ходите на дело голым. Хоть трусы, но наденьте.